Уход лью. Хрупкое наше счастье день ото дня испарялось помаленьку. Гасли яркие краски осени, превращаясь в густую грязь. Все раньше наползала на день непроглядная темень, и мы толклись друг вокруг друга. Уже жена дотянула до 35 недель, перестав недомогать. Ее и в тот вечер навестил врач. Рона принимала дома, а не ходила в клинику. Лью на это время уходил к себе в комнату. Спрятался и в тот раз. Когда мы пришли его звать ужинать, тот лежал в беспамятстве. Рона сообразила быстро, что делать. Это не я. И скоро сын с усилием открыл глаза, сощурившись на свет. С трудом разглядел нас и сказал утомленно: «Мама, звони Эрсу. Нет времени». И та подчинилась, набрала без промедления номер нашего медика. «Мама... мама, я все. Слабее ронял Лью. «Нет... нет, Лью, не все. Руна брала его ладони в свои. «Потерпи, Эрс тебя вытащит. Помнишь, вы мне рассказывали, как он тебе помог?» «Нет, мама... меня увезут...» «Я поеду с тобой...» Тут же заверила Руна. Взгляд больного благодарно просиял из последних сил... «Только не плачь. Не буду!» – всхлипнула без слез мать. «Мне нельзя плакать. Я с тобой, Лью. Ничего не бойся!» Мальчик опять страдальчески улыбнулся. «Да, тогда ты так говорила. Я не забуду». В дверь вошел Эрс с людьми в тёмной защитной одежде. «Папа!» – попросил меня Лью, и я подхватил его на руки – Жена спешила за мной. В спецмашине я положил мальчика на полку за перегородкой, и пока ехали, Руна то и дело окликала. «Лью?» «Мама», — в ответ слышали мы тихое. «Вам туда», — указал рукой Эрс мне и жене в сторону входа в здание, когда машина остановилась. «Я приду за вами». Войдя под низкий сводчатый потолок в темное помещение, мы увидели шефа Каврова Их собрал по тревоге Эрс. Никто из нас не пытался заговорить. В этом пустом помещении мы словно отупели. Сказали ждать. Мы ждали. Только руна нервно вышагивала туда-сюда. Эрс окликнул нас издалека, и мы поспешили к нему. Спустились в плохо освещенную небольшую лабораторию. На металлическом столе под прозрачным куполом из толстого рифленого стекла угадывались очертания тела Лью. Из-за неровности стекла они размывались. Трубок или кранов, отводок не было подведено к стеклянному ящику. Лью не дышал? «Объясняю всем», – заговорил Эр с неприятным тоном, когда мы встали вдоль стола. «Вы здесь, чтобы не было вопросов. Сами все увидите». Он с презрением посмотрел на жену. С ней будут проблемы. «Мама?» Ясным голоском позвал Лью, и слышали мы его не из-под толстого стекла, а как обычно, рядом. «Мама, я всегда знал, что только ты меня любишь». «Как же иначе, Лью?» Моя бедная жена закрыла рот ладонью, стараясь справиться с собой. Лью изнутри положил на стекло свою ладошку. Рона тут же накрыла ее с внешней стороны. «Мне никогда не было лучше, чем с тобой», — говорил Лью. Но ты права, мы не расстанемся навсегда, мы будем вместе. «Лью!» – В тревоге позвала жена, напрягаясь, но под куполом не ярко сверкнула. Невольно я закрыл рукой глаза. Когда открыл мальчика, под стеклом не было. Никого не было. Эрс подскочил к футляру, осветил его добавочным источником, но под стеклом было пусто. Уходите, раздраженно бросил врач. «Должен остаться хоть какой-то материал!» «Погас, как звезда», — сказал Яруни, обняв плакавшую жену. «Я не понимал, зачем Марс приглашал ребят из отдела. Это наше горе, мое и Руны».